Глава 18 Когда запас маны ограничен, перестаешь чувствовать себя супергероем. А если против тебя работают другие хрономаги... Что ж, уроки Брукс не пропали даром. Я замедлил время на треть, притормаживая стихийников. Первые пули достались хрономагу... Парень в куазято с необычными пушками в руках. Это какие-гибриты Uzi с парализаторами тайной канцелярии. Опонент врубил замедление на полную катушку, но мои маленькие свинцовые друзья успели чуть раньше. Две вспышки левую руку волшебника отрывает напрочь и с спины бьёт кровавый фонтан. Я успеваю приземлиться до того, как в увитую плющом стену врезается ледяное копье. На 30% замедлении противники очень медленные. Укладываю адепта льда двумя пулями, смещаюсь с линии огня и аналогичным образом расправляюсь с мужиком, который призывал из воздуха какую-то черную муть. Откручиваю на стройке, слышу выстрелы. «Лиза!» Девочка только-только спустилась на террасу, ким не видно. Туда, указываю на трап, ведущий к обзорной площадке. Меня подождите, раздался голос Ким. Я не стал оборачиваться. Некогда. Моё внимание привлекли раскрывающиеся порталы. Это сумасшествие какое-то. Два портала на нижних ярусах, из которых выбегают человеческие фигурки. А вон и третья линза. Их слишком много, сказала Ким. Женя, я на связи. Вытаскивай нас. Пусть крафт делает прокол. Не успел я подумать о бегстве, как в паре метров от меня возникло переливающееся оттенками стали зеркало. Интересные тут эффекты. Лиза уставилась на дыру в пространстве, которой не было ещё секунду назад. Это нас успокоил я. «Идем туда?» — девочка опасливо сдвинулась мне за спину. «Куда же еще?» — не выдержала Брукс. «Или ты хочешь познакомиться с теми ребятами на нижних террасах?» Секунда, и Лиза принимает единственно верное решение. Портал выводит нас в уже знакомую квартиру на окраинах Москвы и схлопывается. Крафт, Токада и Женя расселись кто где. Чехова на моей кровати. Проводник на широком подоконнике, отделявшем комнату от балкона, крафт в кресле. Получилось, восхищённо выдохнула Чехова. Вы её вытащили. По правде говоря, мы не планировали светиться перед жителями Хельсинки, замедляя хронопоток и распахивая порталы где ни попадя. Выбора нам не оставили. Когда ударные группы Вечерние звезды полезли на террасы, стало ясно, что нам не справиться с таким количеством одарённых. "Где мы?" Лиза выглянула в окно. "Это не Хельсинки", конечно, подтвердил я. "Мы в Москве". "Так вот, запросто", опешила дочь. "Чисто технически порталы открываются в любую точку земли", Кравт заговорил менторским тоном. Если, конечно, тебе известны координаты. Вы все Лиза обвела комнату взглядом, что здесь происходит? Как вы это делаете? Почему на нас напали те люди? И что вам от меня нужно? Долго рассказывать, вздохнул Такада. Я упрощу, вклинилась в разговор Брукс. Этот малолетка в форме коммунальщика твой отец. История фантастическая, но поверь, Так оно и есть. В твоём мире он известен как Макс Ву в альтернативной вселенной Виктор Корсаков. Здесь собрался отряд, отправленный императором России для того, чтобы нанести непоправимый ущерб концерну Эскопизм. Ты не являешься нашей целью, но Макс решил тебя спасти. От чего, уточнила Лиза. Искусственный интеллект по имени Мор объяснил я. Из-за войны, которая сейчас ведётся в разных мирах метавселенной, ты оказалась в центре событий, как моя дочь, руководство концерна через несколько месяцев решит разделаться с тобой, чтобы отбить у меня желание возвращаться на землю. Следующий вопрос: как мы это делаем? ухмыльнулась Кимберли. Всё просто, это магия, детка. Самое настоящее волшебство. Нет никакой магии, покачала головой Лиза. У тебя есть лучшее объяснение, Кравт загнул бровь. Лиза промолчала. Напали на нас люди Вечерней звезды, сообщил я. Это клан, один из самых влиятельных в России. Не той России, которая тебе известна, а той, где я оказался после своей смерти. Вопрос зачем? тихо проговорила Брокс. Есть способ быстро ввести Лизу в курс дела, предложила Женя. Я могу настроить трансляцию воспоминаний. Хорошая идея, поддержал Крафт. Это как? не поняла Лиза. Ну, Макс будет погружаться в те или иные моменты своей жизни, а ты присоединишься к нему в этом трипе, ухмыльнулась Чехова. То есть подключение. Увлекательно и познавательно. сознание, штука опасная, возразил Крафт. Никто не полезет так глубоко, отмахнулась Женя. Макс будет сам решать, что транслировать. Он кибермансер, должен справиться с самоконтролем. Думаю, ты права, сказала Брокс. Я вижу, девочка нам не верит. Смотрю в глаза дочери и понимаю, что другого выхода нет. В комнате царила тишина. Для бойцов моего отряда субъективно ничего не поменялось. Лишь не минута, максимум две. Мы с Лизой пережили полгода вместе, причём я старался выбирать только важные моменты, огибая стороной свои сексуальные похождения, откровенную жесть и банальщину. Я не смог защитить разум ребёнка лишь в одном случае. там, где воспоминания о моей смерти перетекали в пробуждение на автомобильной магистрали Детройта, боль, смерть и предсмертная агония всё это обрушилось на мою девочку, пригвоздив к кровати и навсегда изменив её представление о реале. Странствуя по задоркам своей памяти, я ощущал присутствие Лизы, До меня долетали отголоски эмоций, которые дочь не могла скрыть. Вероятно, трансляция это некий интерактив. Я что-то показываю, но и улавливаю одновременно. Что ж, в очередной раз убеждаюсь в правильности подбора команды. Чехова сильная менталистка. Лагранж даже близко не ночевала. Я чувствовал, как неверие сменяется шоком, изумлением, болью, ужасом, любопытством, жаждой новых впечатлений, азартом, очередным приступом неверия. Когда мы закончили, Лиза долго не могла прийти в себя. Мои спутники проявили удивительный такт, не торопили, не вмешивались со своими замечаниями. и пытались напомнить, что времени у нас кот наплакал, и не спешили разобраться в главном вопросе. Ладно, вопросов было два. Почему лидер Вечерней Звезды решил бросить вызов людям императора и как его маги сумели нас обнаружить. Мои размышления были прерваны самым неожиданным образом. Лизины плечи дёрнулись, дрогнула нижняя куба И девочка разрыдалась. Я поспешил присесть рядом, обнять, начал что-то успокаивающее говорить и не заметил, как другие волшебники покинули комнату, чтобы оставить нас наедине. Лиза плакала и не могла успокоиться. Теперь ты мне веришь? Дочка прижалась к моему плечу и крепко обняла. Она поверила. После трансляции и столь тесного слияния разумов у нее не осталось выбора. Я не хотел, чтобы все произошло так. Верил, что удастся спокойно вывести девочку из кедра, убедить словами, привести здравые аргументы. Переоценил свои силы, не учел действий врага. И теперь на 12-летнего ребенка обрушилось всякое. Лизу трясло. За минувший час она успела погрузиться в такие бездны, от которых нормального человека вывернуло бы наизнанку, так что ещё неплохо держится для своего возраста. Тихо, тихо. Я погладил девочку по голове. Мы ещё живы и вместе уже хорошо, понимаешь? Только ведь всё не закончилось. Нам надо выбраться отсюда. В смысле, Лиза оторвалась от моего плеча. Выбраться из этого мира, чётко произнёс я. с земли, которую ты знаешь, и время поменять придётся, потому что да потому что небезопасная эпоха. У меня поддержка там в 2023 году. И если мы хотим уцелеть, придётся сваливать туда. Лиза ответила не сразу. Хочешь сказать, нам придётся оставить Хельсинки? Да. И всё, что я знаю, другого пути нет. Я показал тебе облачное хранилище. Ты видела моими глазами андроида, которого к тебе приставили и знаешь, что тебя убьёт. Извини, что так получилось. Это сложно принять, но тебе нужно адаптироваться. Девочка кивнула. всхлипнула ещё раз и неожиданно успокоилась. Я не умею путешествовать во времени, папа. На душе потеплело. Это слово дочка боялась произносить, но теперь к ней пришло окончательное понимание происходящего. У нас есть план, говорю я. Только сперва надо разобраться с текущими делами. «Вряд ли они шли за нами», — сказал Токада. «Допустим, шли. Порталы завели их в Подмосковье, но образца двадцать третьего года. И...» «У них хрономаги», — бросила Женя. «Не аргумент», — возразила Брукс. «Хрономаги не протащат в будущее остальных». «Там были стихийники», — напомнил я. Ким успела сходить в обувной магазин и купить Лизе кроссовки вместе с двумя парами носков. Никто из нас не знал, через какой мир придется отступать, но босиком это делать не стоит. Сейчас Лиза принимала душ, а я решил устроить оперативное совещание. Они могли залечь в спячку, выдвинул версию крафт, накачаться морфеем. Хорошая попытка, улыбнулась Брокс. Но кое-что не стыкуется. Во-первых, откуда поле его знать адрес и точное время нашего прибытия? Атака была спланирована таким образом, чтобы застать в точке бифуркации меня и Макса. Во-вторых, проводники вроде такады под ногами не валяются. В-третьих, ну, вы должны понимать, что мы вернёмся и подадим рапорт. Если вернёмся, уточнил Крафт, такую вероятность нельзя сбрасывать со счетов, заметил я. Так вот, продолжила Кимберли, наше возвращение это приговор Полеву. Тайная канцелярия быстро возьмёт ублюдка в оборот. У Романовых достаточно сил и власти, чтобы похоронить вечернюю звезду в назидании остальным. Вариантов всего два, сказал Крафт. либо звезда заключила союз с другим могущественным кланом, рассчитывая на государственный переворот, либо они действуют по указке Мора, перебил я, и рассчитывают на поддержку эскапизма. Кто их провёл? задала сокрементальный вопрос Женя. Не умножайте сущности, хмыкнула Брокс. Они топали за нами, а координаты получили от Мора. Помните ту сучку на платформе, что в вирте сидела? У меня перед глазами всплыл образ девушки со светящимися драдами. Я убила её в кедре, сообщила Брукс. Не маг, обычная тёлка. Пользовалась каким-то крутым стволом и сидела на нейроускорителях. И ты справилась, восхитилась Чехова. Ускорители ничто, отмахнулась Ким против остановки хронопотока. «Вас бы она размазала». «Так», — я нахмурился, — «нас ведут». «И не просто ведут», — подхватила Брукс. «Они знают или догадываются о каждом шаге нашей группы. Мор не может влиять на прошлое из-за наложенных ограничений. Но... Стоп!» Я понял, откуда возникло странное чувство диссонанса. «Ты права. Он не может». и вечернюю звезду использовать не может любое вмешательство извне инициированное мором это вмешательство устранив меня и отменив ветку событий в российской империи мор изменит прошлое земли проколы не позволят ему зайти так далеко понимаешь брук скачает головой неуверенно я понимаю зарубил такада Макс хочет сказать, что против нас играет не Мор, и вообще не искусственный интеллект. Мы сражаемся с человеком, продолжил я, Алан Нуриев. Больше некому, ким сжало кулаки. Как же она ненавидит бывшего коллегу. А теперь хорошая новость. Я улыбнулся. В отличие от ИИ, Нуриев не в состоянии просчитывать наши действия. Вода в душе перестала течь. «Хочешь проверить свой ранг?» Брукс выхватила из воздуха определитель и швырнула через всю комнату. «Я поймал. Вдруг ты уже, Архонт? Издеваешься?» Ободок платья нового кругляша вспыхнул, начал пульсировать в моих руках, а потом ожил экранчик, выдавая свой вердикт. «Восьмерка. Грандмастер?» Чехова заглянула мне через плечо. "Фигасе, что такое грандмастер?" В комнату, вытирая волосы махровым полотенцем, вошла Лиза. "Сила волшебника определяется по десятибалльной шкале", пояснил Крафт. "Грандмастер соответствует восьмому рангу". "Твой отец поднял ранг в кедре", добавила Брукс. "А у тебя какой ранг?" поинтересовалась дочка. Девятый сообщила Кимберли: "Магистр, ты круче папы не совсем". Брукс покачала головой. "Видишь ли, я владею исключительно хроном магией. Меня перебросили в то время, когда Морг ещё не умел переделывать психопрофили обычных волшебников, а твой отец вселился в наследника знатного рода. Он маг света, между прочим". Лиза не стала задавать лишних вопросов. Какой какой информации девочка уже владела благодаря моим воспоминаниям. Что ж, задача усложнилась. Я вернул обсуждение в деловое русло, но останавливаться нельзя, испать нельзя. Мы должны убить Нуриева до того, как я отключусь. Почему не дорубил Чехова? Нам грозит откат, ответил Такада, как только мы заснём. Сразу перенесёмся в 2023 год. В комнате что-то неуловимо изменилось. Вам потребуется союзник. Тусклый голос прошелестел в моей голове, подобно осеннему ветру. На фоне окна проступил двуногий контур, подёргивающийся помехами, плоская условность, которой здесь никак не могло быть, но теневики существуют. Это я знал точно.